Глава 55. Прогулки и танцы Отказываться от ужина я не стала. Принципы тоже нужны в меру, тем более вряд ли Патрика морят голодом. А потом мы отправились на прогулку в сад. Проводник, правда, улетел к драконам, но я решила, что раз нас не ограничивают в передвижении, значит, можно попробовать справиться самим. Мы по очереди отходили от наших покоев, затем возвращались и снова отходили на этот раз подальше, чтобы научиться ориентироваться в этом огромном белом дворце. Или я, или Рауль дежурили у двери в комнаты, пока другой учился их находить. Это развлечение заняло у нас чуть больше часа, зато мы смогли пройти от выхода из дворца до наших покоев несколько раз и не потеряться. Но на всякий случай Я привязала к дверной ручке красную салфетку, сразу бросавшуюся в глаза, стоило завернуть в эту часть коридора. Если что, спросим у кого-нибудь. Успокоила я и себя, и Рауля. Просто в заперти мы уже насиделись, хотелось прогуляться, посмотреть, если не мир, то хотя бы сад. В саду было очень красиво. Солнце уже село, но зато на деревьях были развешаны фонари освещавшие тропинки. Порхающие то тут, то там феи перешептывались, поглядывая на нас, но первое время не мешали. И даже ощущения, что за нами следят, не было. Мы просто прогуливались среди цветущих кустарников, пестрых клумб и невысоких деревьев, на которых иногда красовались разноцветные плоды. Дневные птицы уже почти все разлетелись, а ночные еще не проснулись. Но я все равно была счастлива. Первые минут десять-пятнадцать я вела себя, как полагается, приличной леди. Медленно шествовала под руку с графом, поглядывая то направо, то налево, и негромко выражая восхищение. «Ах, лорд, вы только посмотрите, как здесь красиво!» Потом не сдержалась и закрутилась посредине тропинки, радостно смеясь. У меня голова и так кружилась от запахов и красочной яркой пестроты, так что хуже точно не стало. Было такое чувство, словно я сейчас взлечу, пьянящая счастливая легкость, свобода. «Вот теперь я верю, что мы в мире фей», — почти пропела я, — обняв Рауля и вальсируя с ним от куста к кусту подслышную только мне музыку. Или не только мне. Музыка действительно была. Это хозяева мира решили нас порадовать, так что мы оба слышали одну и ту же мелодию, кружа по тропинкам. Мы то сходились, то расходились, едва соприкасаясь кончиками пальцев и обмениваясь поклонами. Наши руки переплетались, Наши губы порой оказывались настолько близко, что мы чувствовали дыхание друг друга. Несколько раз Рауль разворачивал меня к себе спиной, и я падала в его объятия, уверенная, что меня поймают и удержат. Иногда проводила ладонью по щеке графа, чтобы потом с улыбкой отпрянуть и вновь потянуться, соблазнительно выгибаясь. «О, я знала, что когда Айрабель жаловался на отвлекающую его грудь, он почти не обманывал. Я не настолько наивна, чтобы не понимать, какие части женского тела привлекают мужчин. И сейчас, танцуя под создаваемую феями музыку в их прекрасном саду, я привораживала графа, играя с ним и доверяя ему. Нам было так легко и весело», что мы не заметили, как поднялись где-то на полметра от земли, продолжая танцевать. Кто-то из фей помог нам взлететь. Им нравилось наблюдать за нами. Они радовались, и их смех рассыпался по саду звенящими колокольчиками. Но тут у нас под ногами вновь оказалась земля, музыка стихла, зрители разлетелись, зато рядом с нами появилась королева. «Рада, что вам у нас нравится», — с улыбкой произнесла она, сделав приглашающий жест в сторону дворца. «Уверена, вам сейчас кажется, что вы готовы танцевать всю ночь, но это не так. Вы поглощаете магию, она вас бодрит, но при этом не пополняет ваших физических сил». Вскоре вы бы устали, но не заметили этого, и танцевали бы, пока не упали бы совсем обессиленные. «Да?» Мы с Раулем расстроенно переглянулись, а я тут же вспомнила множество историй о затанцованных, чьи тела находили на полянах, облюбованных феями. Как я могла забыть об этом? Но нам было так хорошо! «Да». Со временем вы научитесь противостоять магическому опьянению, улавливать, когда надо остановиться, а пока будьте осторожны. Мой народ очень ветреный и иногда забывает, насколько хрупкие люди. Мы можем танцевать сутки напролет без устали. Я лишь завистливо вздохнула и тут же охнула, ощутив, как ноют ноги. А когда взглянула на часы, охнула снова, еще более испуганно. Мы веселились почти пять часов. Скоро должно светать. Может быть, Айравель уже вернулся? Не осуждайте себя. Помните только, как вам было хорошо, мягко попросила нас леди Фиаэль, и мое раздражение сразу же испарилось. Как у них тут все просто? Скажешь кому-нибудь: Не грусти! И он действительно повеселеет. Пойдемте, я провожу вас. Благодарю, но мы сами найдем дорогу, самоуверенно заявила я. Мы долго тренировались. Что ж, спокойной ночи, рассмеялась королева и, уменьшившись, взмыла в небо. А мы попрели во дворец. Усталые, но все равно счастливые. Свои комнаты мы действительно нашли, причем даже ни разу не заблудившись. Просто передвигались мы очень медленно при этом почему-то держась за руки, как дети на первом балу. Войдя в покое, мы тут же повесили замок, и Рауль обошел все комнаты, проверяя, не заходил ли кто, пока нас не было. Вещи могут быть хорошими сторожами, как выяснилось. «Я научился снимать лишь самый верхний слой воспоминаний», — пояснил мне граф, проводя рукой по стене. «Если он блеклый...» то быстро испаряется, но какое-то время он есть у всех предметов. Однако, пока мы с вами прогуливались, сюда никто не заглядывал. «Отлично! Значит, можно спокойно поспать», — протянула я, широко зевнув и едва успев прикрыться ладонью. «А ведь надо еще заставить себя раздеться, умыться». «Какая из комнат вам нравится больше?» Рауль, как и положено воспитанному лорду, предоставил мне выбор спальни. Я остановилась на той, в которую нас занес Айравель. Мы быстро разобрались с тем, как опускаются шторы. Потом я первая отправилась в ванную, вдохновилась обилием гели и пенок для тела и заставила себя принять душ, разжевала мятную таблетку для чистки зубов и свежести дыхания, распустила и расчесала волосы. Обнаружив два тонких шелковых халата, Накинула один на сорочку. Очень удобно и продумано. «Спокойной ночи, лорд. Ванная комната свободна. Благодарю, леди. Спокойной ночи. Почти идеальная семья. Совместный покой, общая ванная и раздельные спальни, чтобы можно было выспаться после... После... Уф! Опять воображение расшалилось, да еще и перед сном. — Интересно, что мне приснится после такой долгой прогулки?